149. Моя первозванная живет мною. Все для меня и все обо мне. Мною заполнена вся жизнь, и жизнь стала непрерывным уявлением великого служения. Личное ушло и заменилось космическим. Астрал растворился, и целая сфера низкочеловеческая астральная ушла из жизни и, уйдя, заменилась высшим. Все творится во имя Владыки, труды совершены великие, страдания физические, принятые на себя добровольно во имя любви к человечеству, острые и длительные, раскрытие центров и раскрытые центры – источник великой радости и глубоких переживаний в условиях земных крест-тяжки. Ибо коллективные эманации человеческие, как соленая вода на раны, Работа с владыкой требует невероятного напряжения. Крест несет мужественно, и страха не знает. Уявлено на постоянстве, редчайшее качество. Симфония качеств утверждена по шкале в гармоничном соответствии и полностью. Мне предано беззаветно, до полного забвения себя. Серебряная нить вибрирует без прерывающей токов и луч освещает шаг твердой и непреклонной огненной победительницы. Огненное тело оформлено. Ею для человечества явно высшая ступень восхождения среди них светотрясающих, А она путь ко мне и путь к свету, жизнью своей многотрудной и подвигом своим его запечатлевший. Через нее огненное учение дал. Ею явлен грядущий путь человечеству, раскрытие трансмутации центров и приобщение к пространственно-космической жизни и работе. Океан знания, океан учения ей открыл. В нем живет, в нем движется, в нем умеет свое бытие, пребывает в состоянии постоянного общения с владыкой. явила миру пример того, чем должен стать человек в спирали эволюции одна из тех немногих, кто раз в столетие допускается в твердыню, но допущена давно. Провозвестница света, матери мира земное олицетворение и дочерь света, лучи самоисходящие утверждающие, носительница лучей, пяти лучей света, матерью огни йоги, нареченная нами и огненному распятию преданная в тяжких условиях плоти. Моя первозванная и наиближайшая. А ты сын ее. Помни.